Один бегущим доверяет дням, Другой туманным завтрашним мечтам, А мой дзин, вещаясь с башни мрака, глупцы, не здесь награда и не там.